Виктор. Вполне возможно, что это действительно был твой учитель Кентен. Кто знает, что случилось с ним в том малом запечатанном мире. Ты же говорил, что там должно было пройти несколько тысяч лет с того момента, как ты вернулся. А я сомневаюсь, что человек способен прожить так долго. Даже звездный владыка. Хотя тут я практически ничего не знаю. Ты у меня первый. Очень двояко прозвучали слова Иста, но я его прекрасно понимал. А еще я понимал, что учитель Кентен жив. Вернее, не понимал, а я точно знал об этом. Сам я думал о чем-то схожем, что и ИСТ. Мне удалось с огромным трудом отыскать канал, связывающий нас с учителем, а для кого-то постороннего сделать это будет практически нереально. Да даже если кто-то и сможет отыскать этот канал, то к нему еще нужно подключиться и сделать это так, чтобы не повредить, ну а дальше связаться со мной, и тут тоже возникают трудности. Сейчас я стал многократно сильнее, и кто-то посторонний просто не сможет пробиться через мою пассивную защиту. Я даже сам не знаю, как она работает. Ист сказал, что защита автоматически появилась, когда я получил его силу. Такой своеобразный защитный механизм звездного владыки. Все мои контакты теперь проходили через специальный фильтр. Так вот, через этот фильтр не сможет проникнуть человек, не имеющий на это права, причем такие люди определялись автоматически. Вот и получается, этот фильтр посчитал, что остановивший меня человек имел на то право, а кроме учителя больше не было таких людей. Но сколько я не пытался связаться с ним, ничего не выходило. Вновь та же история, что и раньше. Канал, теряющийся в пустоте. «В любом случае ты сможешь проследить за каналом. И если кто-то попытается подключиться к нему, то задержать его?» Спросил я уиста, который с интересом наблюдал за крошечным пауком, плетущим свою паутину. «Думаю, что это можно будет осуществить. Только надолго задержать не получится. Все же этот канал уходит за пределы запретной зоны, и кто знает, насколько шустрым может оказаться гость. Но я попробую это сделать. А теперь можешь спокойно отправляться на поиски Кианга». «Я присмотрюсь здесь за всем. И еще, пап, ты не мог бы попросить хранителя, чтобы они прекратили заниматься этими дурацкими ритуалами? Не нужно тратить энергию на подобную ерунду. Они же сами даже не понимают, что делают. Для меня сейчас это все совершенно бесполезно. Я уже не нуждаюсь в подтирании соплей, чем по сути они и занимаются». Факту Юнг был весьма озадачен словами Иста, но сказал, что с этого момента никаких ритуалов, пока мировой источник сам не попросит их возобновить. Как оказалось, даже подобная форма жизни может заболеть, а все эти ритуалы были ничем иным, как особым способом лечения. Как и сказал Ист, подтирание соплей, только после смерти первого хранителя никто уже не мог сказать, что источник уже в порядке и можно прекращать проводить эти ритуалы. Вот так на протяжении нескольких тысяч лет все последующие хранители и их ученики по несколько раз в неделю занимались тем, что пытались вылечить уже давно прошедшую болезнь. Все приготовления были сделаны, наставления выданы, и мы отправились в гости к императору Султан ин Причем отправились в очень представительной делегации. По настоянию главы корпуса миротворцев я теперь везде передвигался со скортом из 20 внеранговых одаренных. А еще со мной были Нисса, Григорий Константинович, Андрей Жуйский и Илья Валерьевич. Последний наотрез отказался отпускать меня одного. Как он заявил, мое обучение еще далеко к завершению, и необходимо это срочно исправлять. А я был и не против. Мне действительно еще многому нужно было учиться. Сейчас моих сил с лихвой хватало, чтобы исцелить любую болезнь, но это не означало, что я должен бросать обучение. Чем больше я буду знать, тем быстрее смогу помочь. Дорога заняла у нас почти 18 часов, которые мы провели в самолете. Илья Валерич все это время читал мне лекции, без перерыва на сон и все прочие глупости, как он сам говорил. На этот раз в Восточной империи нас встречали со всеми полагающимися почестями. Никого вызволять из рук работорговцев, а потом убегать было не нужно, и это уже радовало. Император Сутань инь встретил нас лично, и мы сразу же отправились в место, где содержали членов рода Тан. Женщины, дети и старики. Я попросил императора предоставить нам хорошую съемочную группу и подготовить родственников Кианга к съемкам. Как известно, жестокость порождает жестокость. Сейчас я был сильнейшим человеком на планете, но прошлое невозможно изменить. «Очень давно я поклялся, что уничтожу род Тан, всех его представителей до единого. Эту клятву я собираюсь исполнить. И сделаю я это на весь мир. Кианг должен увидеть смерть оставшихся членов рода Тан. Он должен осознать, что после этого я приду за ним». «Князь, что вы собираетесь делать с членами рода Тан?» Спросил меня император Сутан Инь, когда отдал все необходимые распоряжения. У нас был примерно час до того момента, как прибудут все необходимые специалисты. Я собираюсь убить их, даже не думая скрывать этого, ответил я. Император только кивнул каким-то своим мыслям и больше не заводил разговоров на эту тему. Его интересовало совершенно другое. Он хотел, чтобы я воспользовался своими способностями и исцелил несколько важных для Восточной Империи людей. Они уже были слишком стары, и простые целители не могли справиться с их болезнями. Эти люди крайне важны для Империи. Сейчас они передают свои знания новому поколению, но мы боимся, что не успеют этого сделать. Время не щадит даже самых достойных из нас. Пускай этих людей привозят, и я помогу им». Это была совсем низкая цена за выдачу членов рода Тан. Можно сказать, что я купил родственников Кианга за помощь нужным императору Султань и им людям. Все, кто отправился со мной в эту поездку, прекрасно знали, что я хочу сделать. Сперва были довольно жаркие споры по этому поводу, никто не хотел позволять мне исполнить задуманное. Они считали, что я собираюсь поступить слишком жестоко. Вот только о какой жестокости может идти речь, когда Кианг уже убил столько ни в чем не повинных людей. Десятки тысяч детей, которые просто были слабее взрослых и поэтому не могли долго сопротивляться яду. В этом вопросе меня невозможно было переубедить. Хоть Вяземский и пытался сделать это до последнего. Единственной, кто меня не стал осуждать, была Ниса. Она прекрасно знала, что я в любом случае уничтожу Роттан и ничто меня не остановит. Съемочная группа приехала намного быстрее озвученного времени. Еще какое-то время им потребовалось на установку необходимого оборудования и его настройку. Трансляция будет вестись на весь мир, поэтому специалисты не торопились. А когда все было готово, первым в прямой эфир вышел император Султань Ин. Он сообщил всем, что семья самого разыскиваемого человека на планете находится в его руках. Рассказал о том, что сотворил Киангтан в корпусе миротворцев, и сколько людей погибло от его рук, и сколько еще могло погибнуть, если бы не вмешался я. Меня император назвал сильнейшим целителем за всю историю человечества, человеком, который сможет исцелить наш мир от всех болезней, тем, кому покровительствуют небеса. Подобной речи я точно не ожидал, и даже сперва растерялся и впал в ступор, когда император передал мне слово но быстро сориентировался в ситуации и начал свою речь. Сегодня я обращаюсь всего к одному человеку. К тому, кто ответственен за гибель 140 тысяч мирных жителей Корпуса Миротворцев. Тому, кто уничтожил больше 10 тысяч военнослужащих Западной Империи. Человеку, что охотятся на меня, Киан Гутан. Я провел в его лаборатории больше 10 лет. 10 лет в качестве подопытной крысы. Десять лет, которые меня называли девятым. И тогда я поклялся, что уничтожу Кианга. Уничтожу всю его семью. Я поклялся, что рот Тан исчезнет с лица земли, и я не пощажу никого, ни детей, ни стариков. Так вот, сегодня настал день, когда я могу выполнить свою клятву Кианг Тан. Я уверен, что ты смотришь сейчас на меня. Так смотри внимательно. Смотри, как твой род. Исчезает. Произнеся эти слова, я окутал себя энергией. Из рук выдвинулись энергетические лезвия, и я направился к ожидающим своей участи членам рода Тан. Женщины тихо плакали, успокаивая ревущих детей, а несколько стариков смотрели на меня с презрением. Они не боялись смерти и были слишком гордыми, чтобы просить пощады для их потомков. «Папа, хочешь, я сделаю это за тебя?» – спросил Ист, ощутив, что сейчас происходило у меня внутри. Невероятная буря эмоций и чудовищное напряжение из-за того, что мне предстоит совершить. Я не Кианг, и не могу вот так запросто, без малейших колебаний, лишить жизни невинных. А эти люди были виновны лишь в том, что родились в роду Тан, в том, что были родственниками Кианга. Человека, который привел свой род к полному уничтожению. «Нет, малыш, я должен сделать это сам. Это только моя ноша, и никто не может нести ее за меня. Ты лучше следи за возможным появлением Кианга. Мы должны понять, где он прячется». С каждым днем мне все проще и проще было общаться с Истом. Вот так, просто в голове. Порой мне казалось, что его мысли – это мои мысли. Словно мы с Истом становились одним целым – И это меня очень сильно пугало. Пугало, что я просто растворюсь в ИСТ и исчезну как личность. Как защитить себя от этого, я не знал. Да и Ист ничем не мог мне помочь. Он сам ощущал нечто подобное. Только в его ощущениях я был тем, кто доминирует. Но малыша это совершенно не пугало. Он говорил, что в таком случае мы станем самой настоящей семьей, и он присоединится к своему младшему брату. Необходимо было торопиться с поимкой Кианга, чтобы потом переключиться на поиски владыки Сантера. Слишком много у меня накопилось к нему вопросов, и с каждым днем их становится только больше. Киангтан, это полностью твоя заслуга. Ты сам обрек свой рот на уничтожение». После этих слов я подошел к первому старику, и энергетическое лезвие оборвало его жизнь. Никто даже не думал сопротивляться, прекрасно понимая, что это бесполезно. Они просто ждали своей участи, проживая последние секунды в этом мире.